Глава 11. Лера сидела за столиком дорогого ресторана. Подруги задерживались, но вряд ли что-то могло случиться на простой пресс-конференции. Живая музыка и приглушенный свет располагали к приятному вечеру. Эстер вошла в зал, как всегда, шумно и эффектно. Красивая брюнетка с копной вьющихся из сине- черных волос, в таком же черном платье, идеально облегающем изгибы фигуры. Красная помада подчеркивала сексуальность и безупречную красоту испанки. Кто бы догадался, какой блистательный стратег скрывается в этом теле? Как она умеет вести дела и достойно встречать противника? Лера отметила, как повернулись в сторону эффектной подруги головы, сидевших за соседними столами мужчин, и улыбнулась собственным мыслям о том, что они бы удивились хватке Эстер, столкнись с ней не в ресторане, а в бизнесе. «Почему Инга не с тобой?» «Дураки!» В России теперь все хорошо с дорогами, но у вас по-прежнему есть дураки. Инга осталась разбираться с провокаторами. Ты бы видела, что они устроили. Что можно было устроить на пресс-конференции, посвященной открытию детского центра? Скандал. Настоящий большой и громкий скандал. Какая-то курица. Я правильно сказала по-русски? Выхватила микрофон и стала говорить про засилье иностранцев в Москве. Про то, что я покушаюсь на самое святое, на детство русских детишек, чтобы сделать на этом грязный бизнес. Это я цитирую. Лера, скажи мне, является ли продажа детских ползунков у вас в России грязным бизнесом? Подожди, Эстер, в это сложно поверить. А что за журналистка? Вот это и выясняет Инка прямо сейчас. Эстер в своем гневе была очень хороша. Праведным возмущением и экспрессивными жестами она просто притягивала к себе внимание посетителей ресторана. Но среди множества восхищенных взглядов Лера заметила или даже скорее почувствовала особый блеск в глазах человека, наблюдавшего за ними из полумрака отдельной кабинки. Она хорошо знала этот ястребиный профиль с остальными глазами-сканерами. Ее предупреждал насчет него бывший муж. И Лера изучила всю имеющуюся в интернете информацию касательно Авакумова. Она видела, как тот, не отрывая от Эстер взгляда, подозвал официанта и что-то спросил, показывая в их сторону. Официант ответил, и Авакумов задал ему следующий вопрос, все так же не отводя взгляда от их столика. Видимо, неспроста у них одна за другой идут неприятности с открытием центра. Стоит все хорошенько проверить, только не нужно раньше времени расстраивать Эстер. Разговор с Ингой так и не пролил свет на происшествие. Похоже, было на случайность. Проникшая без аккредитации на пресс-конференцию женщина, которую не знал никто из журналистов, могла бы вполне сойти за случайного хейтера, если бы не история с санэмпидемстанцией и ее претензиями. Лере пришлось поднять свои старые связи, чтобы урегулировать вопрос, но чем ближе была дата открытия, тем больше она волновалась.